«Если, впрочем, оно понадобится, приготовьтесь сегодня же и покажите Анфусса. Он внесет коррективы. Литературу об исторической принадлежности Далмации к Италии вам предоставят через несколько часов». И, не попрощавшись с по Павеличем, Дуччи вышел. Он думал, что поединок будет сложным и трудным. Именно поэтому просил присутствовать при разговоре Филиппа, рассчитывая, что эта победа не будет забыта, а занесется в анналые истории его секретарем и другом. Однако перед ними предстал не террорист или национальный фанатик, а политикан, легко отдавший Италии хорватские земли на Адриатике, Зато лишь только, чтобы стать поглавником, фюрером, дуче, нового националистического государства. «Какой ужас!» — подумал вдруг муссалини, испугавшись чего-то такого, что мелькнуло в его сознании и сразу же исчезло, словно опасаясь самого своего появления. «Какое падение!» Нравов и чести. Первому заместителю премьер-министра доктору Мачеку. Бану Хорватии доктору Шубашичу. Сводка первого отдела королевской жандармерии в Загребе. Экземпляр номер 2. Номер 92А-187. 28 марта 1941 года. Сразу после событий 27-го третьего Фрица, Аджия, Киршавани и Цесарец собрались в помещении редакции журнала «Израз» «Франкопанская улица». Пользуясь объявленной амнистией, эти члены нелегальной КПЮ разрабатывали план работы на ближайшие дни. «Видимо, — сказал Кершавани, — главный упор сейчас следует сосредоточить на национальном моменте». Назвав имена хорватских руководителей, Кершавани продолжал, «Они будут, видимо, занимать выжидательную политику, поскольку их личные интересы базирующиеся на спекуляции интересами хорватского народа, зависят от удержания ключевых постов. То, что Мачек официально не объявил о своем согласии войти в состав кабинета Симовича, свидетельствует о существовании какой-то иной возможности удержаться у власти. Я допускаю мысль, что Мачек начнет тур сепаратных переговоров с Берлином или Римом, Цесарец возразил ему, «С Римом Мачек вряд ли пойдет на переговоры, потому что Анте Павелич сидит у Муссолини. Скорее всего, он будет искать контакты с Гитлером, чтобы под эгидой Берлина отстаивать идею автономной Хорватии». Прица выразил убежденность, что если Мачек и войдет в кабинет, не на словах, а на деле, то он будет самым решительным противником как сближения с Москвой, так и либерализации внутренней жизни страны. В правительство он может согласиться войти лишь на том условии, если Симович подтвердит верность курсу держав оси. Аджиев сказал, что главная задача коммунистов на современном этапе ударить по национализму поскольку на горе хорватского крестьянина греет руки губернатор Шубашич, который и не подумает решить социальную проблему, передав безземельным пролетариям села земли, принадлежащие хорватским магнатам. Он продолжал развивать свою мысль о необходимости борьбы с буржуазным национализмом, потому что это ржа будет поедать Югославию изнутри, и Гитлер наверняка не применит